Глава двадцать девятая Софи ворвалась в дверь благотворительного магазинчика, и в воздухе мгновенно появилось напряжение. Софи вскинула в воздух обе руки, включая ту, которая держала поводок Чарли. Если бы он был короче, то задушил бы несчастное животное, как горота. «Эй, любители собак!» — Саймон Лебон вскочил со своей лежанки, чтобы поприветствовать гостя. Какое-то мгновение два пёсика стояли нос к носу, помахивая хвостами, пока Софья ловко не оттянула своего благородного питомца от полукровки Фионы, словно тот мог поставить пятно на родословной Чарли. «Значит, теперь ты стала владелицей собаки?» — спросила Фиона. «Всё правильно. Я присоединилась к вашему счастливому клубу. Это мой любимый пёс по кличке Себастьян». Софья потрепала кудряшки у него на макушке, Потом направила на руку струю дезинфицирующего геля. — Себастьян? — переспросила Сью. — О, а вы подумали, что это Чарли, пес Сильвии Стэдман. Софи улыбнулась. — Да, это он и есть. Я его взяла. Но теперь его зовут Себастьян. — А он не запутается с новой этой кличкой? — уточнила Сью. — Иногда полезно поменять кличку собаки, которую берешь уже взрослой, — пояснила Фиона. Например, если к ней плохо относились в прошлом, ну, чтобы собака начала жизнь с чистого листа. Но у Чарли совсем другая ситуация. Зачем ты дала ему другую кличку? Потому что имя Чарли напоминает мне жуткие духи, которыми домохозяйки душились в 70-е годы и считали их изысканными. Нет, Себастьян звучит гораздо лучше. Фиона решила пойти в атаку на слона в посудной лавке, ну, то есть в их благотворительном магазине. Софья, зачем тебе собака? Ты же совсем недавно говорила, что не любишь собак и их владельцев. Софья изобразила шок и обиду и аж отпрянула, услышав это абсурдное обвинение. — Я? Для меня это новость. Неравнодушность ее поддержала Фиону. — Да, ты называла собачников неопрятными грязнулями. Затем ты спросила, как называются пакеты для собачьих экскрементов. И мы сказали тебе, что они так и называются, пакеты для собачьих экскрементов. Софи сморщила свой хорошенький носик. — О, нет, я этого не помню. Фиона сменила линию допроса. А что думает Дженкинс про необходимость жить в одном доме с собакой? Услышав это имя, можно было подумать, что Дженкинс — это личный дворецкий Софи. Но на самом деле это был потрясающий сиамский кот, которому Софи поклонялась и которого обожала, словно египетское божество. Софья лишь отмахнулась. — О, Дженкинс не возражает против собаки. — Правда? Не могу такое представить. Бедняжка явно в стрессе из-за необходимости терпеть собаку в доме. Разве Кэрри не забеспокоилась из-за кота, когда рассматривала твою кандидатуру для Чарли? — О, здесь все в порядке, — беззаботно ответила София. Я проследила, чтобы его не было видно, когда она приходила. «Если держать Дженкинса и Себастьяна в разных комнатах, все прекрасно. Кроме того, Кэрри больше интересовала огороженный общий сад позади моего дома, где Себастьян может делать свои дела перед сном. Ну, и я сделала внушительное пожертвование, чтобы помочь ей с передержкой собак». «А у тебя в квартире можно держать собак?» — спросила Дейзи. Софи гневно зыркнула на нее. «У меня не квартира. У меня пентхаус с видом на пляж. И держать можно». «Ты хочешь сказать, что не проверяла, есть ли это в правилах?» — заметила неравнодушная Сью. «Правила? Чушь какая-то. Когда вы платите такие деньги, как я, за мой пентхаус с видом на пляж, то не ждете разбирательств по таким глупым вопросам. В любом случае, мне нравится иметь собаку. Нравится дух товарищества между нами, собачниками. У меня такое ощущение, будто я стала членом большой дружной семьи. Прогулки на свежем воздухе, дружеская болтовня с единомышленниками». — Собачьи экскременты, — подсказала Фиона. — О, да, нет, мне нравится все, кроме этого. Э, — Ты же сама не убираешь за собакой, — заметила неравнодушная Сью. — Это делает Гейл. Софья поморщилась. — Как вы это делаете? Это же мерзко. Я имею в виду трогать то, что сделала собака. — Как и многое в жизни это зависит от твоего отношения, — пояснила Дэйзи. Это собачьи экскременты или органическое средство для согрева рук? Я начала читать дзен и искусство ухода за мотоциклом. Фиона продолжила расспрашивать Софи. — Очень многим собакам нужен новый дом. Почему ты выбрала Чарли? — То есть я хотела сказать Себастьяна. Софи занервничала. — Боже, сколько вопросов! У меня возникает ощущение, будто этот допрос. — Думаю, мы просто подходим друг к другу. Вы просто чувствуете, когда устанавливается связь, когда ваши глаза смотрят в глаза животного. Ни с чем не сравнимое чувства. Фиона не купилась на эту речь, которая звучала как отрепетированный пиар-ход. Она знала, что ее конкурентка обожает знаменитостей и отчаянно нуждается в одобрении, даже если для этого требуется опуститься до того, чтобы взять собаку в дом. Значит, это не имеет никакого отношения к тому, что Чарли... В свое время выиграл Крафтс. София отшатнулась, словно этот вопрос вывел ее из равновесия. «Боже, нет! За кого ты меня принимаешь? Я даже забыл об этом». «Значит, ты не планируешь заявлять, Чарли, ни на какие выставки собак?» — спросила Сью. «Ну, раз ты это сейчас упомянула, может, и заявлю на какой-нибудь. Конечно, не на глупые местечковые выставки. Что-то посерьезнее, попрестижнее. Кто знает, вдруг Чарли снова выиграет Крафтс?» Вот оно. Софья Хейверфорд была настолько поверхностной, что дамы с легкостью видели ее насквозь. Меньше чем за минуту она перескочила от того, что забыла о достижениях Чарли, до возможной заявки на разные выставки и еще одной попытки выиграть крафтс и получить всеобщее внимание. Проход по главной арене, купаясь в славе и лести. Сью покачала головой и скрестила руки на груди. «Ты не установила связь с Чарли. Ты просто хочешь хорошо смотреться». «Я установила с ним связь», — настойчиво повторила Софи. «И что такого, если я заявлю его на выставке?» «Это и есть главная причина, объясняющая, почему ты его взяла». В ушах Фионы зашипела. Она была сыта по горло этой женщиной. Они тратят свое время в благотворительном магазине, чтобы собрать деньги для собак, брошенных людьми, которые брали их, руководствуясь ложными целями, и не понимая, что взять собаку означает взять на себя долгосрочные обязательства. Что будет после того, как он перестанет побеждать в конкурсах? Что ты собираешься делать? Отдашь его назад? Софья изобразила возмущение, уперев руки в бока. «Прости Как ты смеешь читать мне лекции про брошенных животных? Могу ли я напомнить тебе, что работаю в благотворительной организации, которая помогает домашним животным?» Феона встала и посмотрела ей прямо в лицо. «В таком случае ты должна знать. Неважно, собака это, кошка или золотая рыбка, животные берут на всю жизнь, а не для поддержки твоего чрезмерно раздутого эго. Уверяю тебя, я брала его не для этого». Я взяла его, потому что у нас с ним связь. София наклонилась, обхватила руками пуделя за шею и потерлась головой о его голову. От Фиона не ускользнула, как Софья немного поморщилась из-за необходимости находиться в такой близости от собаки. Пока Фиона и София спорили, неравнодушная Сью что-то быстро искала у себя в телефоне. Затем она многозначительно откашлялась. «Одна вещь, про которую, как я думаю, нужно знать». «По правилам кеннел клуба собаку можно заявлять на соревнования, только если растишь ее с собачьих пеленок. Это правило не распространяется на небольшие мероприятия типа край чарческой выставки собак» только на крупные конкурсы. Но, очевидно, это не играет роли, раз у тебя установилась связь с Чарли». У Софьи отвисла челюсть, а затем медленно захлопнулась. Ш «Что?» Неравнодушная Сью продолжила. «Да». — Нельзя просто так покупать и продавать выставочных собак. Нужно вырастить собаку для победы на выставках, а не купить ее на eBay. — Весьма разумно, — кивнула Дейзи. — В противном случае этим занимался бы каждый встречный поперечный. Все три дамы уставились на Софи в ожидании ее реакции. И тут случилось то, что они не видели с тех пор, как имели несчастье познакомиться с Софи Хеверфорд. Она лишилась дара речи. Вероятно, это новое откровение отняло у нее все силы, используемые для обработки информации, поскольку она слегка покачнулась, предположительно взвешивая разные варианты. Честно говоря, таковых было немного. Если она оставит Чарли у себя, то ей придется ухаживать за собакой, от которой ей не будет никакой пользы, раз выяснилось, что она не может заявлять его на соревнования. Если она от него избавится, это докажет, что дамы были правы. Лицо Софи принимало странные формы когда ее планы на победы рушились прямо у нее на глазах. Ее не будут останавливать каждую секунду, пока она пробирается сквозь толпу, чтобы сделать селфи с восхищенными фанатами. У нее не получится поднять над головой трофей за титул «Лучшая собака на выставке». Все эти похвалы и почести, которых она жаждет, как вампир крови, никогда не случатся. Фиона решила немного облегчить страдания Софи. Фиону не беспокоили чувства Софи, но ее волновало благополучие Чарли. «Почему бы тебе не оставить у нас Чарли на некоторое время? Мы за ним присмотрим, пока ты решаешь, что хочешь сделать». Софи быстро переводила взгляд между тремя женщинами. Возможно, она пыталась понять, не ловушка ли это, в которую ее пытаются заманить. Вдруг она попадет в нее, и они ткнут в нее пальцем. «Ага, поймали!» Но Фиона хорошо знала Софи. Они предлагали ей спасение без подвохов, А Софи знала, что они ее не заложат и никому не расскажут про это фиаско. Хотя это не имело значения. Если каким-то образом люди узнают, что Софи взяла собаку, чтобы поставить какой-то серебряный кубок себе на каменную полку, она просто станет все отрицать. Ее мерзкий, хорошо подвешенный язык ей в этом поможет софи прекратила раздумья. Ее уверенность перезагрузилась. «Знаете, я родилась альтруисткой, и мне трудно говорить нет. Я не могу отказать в помощи ни одному живому существу, если она требуется». «Ох, Боже ты мой!» — пробормотала себе под нас неравнодушная сию. «Какая речь? Такую святошу еще поискать надо». Софья или не услышала, или решила проигнорировать ее слова. «Я поступаю бескорыстно и самоотверженно, абсолютно не задумываясь». Поэтому я слишком часто говорю да. Я участвую в стольких благотворительных проектах. Можно сказать, я сунула пальцы в разные благотворительные пироги. Мне нравится выражение благотворительные пироги, заявила Дейзи. Что ты пытаешься сказать, Софи?-спросила Фиона. Та наклонилась и обняла голову Чарли. Прости, старина, Но эти дамы дали мне понять, что у меня просто нет времени, которое я могла бы посвящать тебе. «Оставить тебя было бы несправедливо по отношению к тебе и всем людям, которые полагаются на меня и на те огромные жертвы, на которые я иду. Я всего лишь один человек и могу сделать не так уж много. Сейчас я это осознала». Для пущей убедительности она сглотнула слезу. Неравнодушная Сью закатила глаза, причем так сильно, что они чуть не перевернулись. Когда Софья встала и вручила поводок Фионе, Выражение ангельской печали скривилось, словно ее вот-вот вырвет. «У них всегда так воняет изо рта?» — спросила она, опять выливая на руки дезинфицирующий гель. «Да, боюсь, что так», — ответила Феона. «Часть удовольствия». Обычное выражение самодовольства и превосходства, которое временно исчезало с лица Софьи, быстро вернулось. Выходя из магазина, она послала воздушные поцелуи Чарли, которого ее уход, похоже, никак не взволновал. — Прощай, мой милый друг. Хорошо, заботьтесь о нем. — Не беспокойся, — заверила Фиона Софи. — Мы поддержим его у себя, пока Кэрри не сможет... Она не успела закончить фразу, потому что Софи поджала хвост и сбежала, пока это можно было сделать. — Вот вам и установленная связь, — заметила Фиона. Она не могла дождаться, чтобы побыстрее отделаться от него с той секунды, как узнала, что не получится заявить его на выставке. Подруги собрались вокруг Чарли, почесали ему под подбородком, погладили шерстку. К ним присоединился Саймон Лебон, который не хотел оставаться в стороне и жаждал получить свою долю ласки. «Неужели эта неприятная дамочка хотела тебя взять только для участия в выставках?» — Сию чесала Чарли за ушками. Ему это понравилось, и он принялся к ней ластиться. «Очень здорово, что ты нашла это правило», — заметила Фиона. Лицо Сью посерело, и она злорадно улыбнулась. Э, «Э, такого правила нет. Я его придумала. Можно заявлять собаку на выставках, если ты ее у кого-то купила. Нужно только зарегистрировать смену владельца в Кеннелл-клубе. Но Софья не интересуется деталями. Я знала, что она не станет проверять. Это была просто проверка». Я хотела посмотреть, что она сделает, заставить ее показать свое истинное лицо. Хотя, как думаю, мы все знали, что Чарли станет ей не нужен, как только она поймет, что пользы от него не будет. «Но ну, надо же, Сью!» — фыркнула Фиона. «Хитро, но очень, кстати. Ты хорошо придумала. Ты спасла Чарли от несчастной жизни». Чарли хватило внимания. Фиона отстегнула его поводок, чтобы он мог побегать по магазину и все понюхать, пока за ним семенила маленькая пушистая тень Саймона Лебона, которому понравился очень большой и очень ухоженный пудель. Фиона позвонила Кэрри Притчард и сообщила, что у Чарли и Софи не сложилось, опустив неприятные подробности, и сказала, что его нужно забрать. Фиона на какое-то время задумалась, не взять ли ей Чарли самой в качестве компаньона Саймону Лебону. Наблюдая, как они собачьим паровозиком ходят по магазину и следуя каждый уголок, хотя ее пес знал тут все, как свои четыре лапы, но еще одна собака стала бы огромной ответственностью. Она должна мыслить здраво. Чарли — не Саймон Лебон. Он крупный, сильный пес, с которым нужно много гулять и заниматься, чтобы поддерживать его здоровье. Ему нужна семья или молодая пара, у которой достаточно энергии и сил, чтобы посвящать ему. Нет, ей следовало смотреть фактом в лицо. Чарли остался сиротой во второй раз».